Глава 19. Мы не боимся пассатных ветров. Вот уже несколько дней, как мы идем, подгоняемые северо-восточным пассатом, и мили убегают назад, а патентованный лак вертится и позвякивает у бакборта. Вчера лак и наблюдения определили наш пробег в 252 мили. Третьего дня мы прошли 240 миль, а еще днем раньше – 261. Но сила ветра не чувствуется. Воздух ароматичен и бодрит, как вино. Я с наслаждением дышу полной грудью и всеми порами тела. И ветер не холодный. В любой час ночи, когда в каютах все спят, Я отрываюсь от книги и выхожу на палубу в тончайшей пижаме. Я не имел понятия о пассатных ветрах. Теперь я упиваюсь ими. По часу и более шагаю я по мостику с тем из помощников, которые в это время на вахте. Мистер Меллер всегда выходит одетый, а мистер Пайк в эти чудные ночи на первую свою ночную вахту является в пижаме. Поразительно, до чего он мускулист. Когда я смотрю на его фигуру, обтянутую, как тонким трико, надетой на голое тело фуфайкой, и на его выступающие под ней массивные кости и богатырские мускулы, я не верю, что ему 69 лет. Великолепная фигура мужчины. Нельзя даже представить себе, чем он был в одни цветущей юности, лет сорок или больше назад. Заполненные рутиной, без всяких изменений, дни проходят как во сне. Здесь, где время строго размерено и отмечается только сменой вахт, где звон склянок на юте и на баке напоминает о каждом канувшем в вечность часе и получасе, время перестает существовать. Дни бегут за днями, недели за неделями, и, по крайней мере, я лично никогда не помню никакой у нас день недели, ни число. На Эльсиноре никогда не бывает, чтобы все спали. День и ночь стоят люди на вахте, караульные на носу, а рулевой у штурвала и офицер на мостике. Я лежу в своей каюте на подветренной стороне судна и читаю и во все долгие часы ночи над моей головой раздаются шаги то одного, то другого помощника, и я отлично знаю, что он, стоя на юте, или смотрит вперед, или идет взглянуть на Нактоус, или подставляет щеку ветру, чтобы определить его силу и направление, или следит за бегущими по небу облаками. Всегда, всегда, во всякий час дня и ночи есть на Эльсиноре зоркие недремлющие глаза. Вчера ночью, или вернее нынче утром, часов около двух, я задремал было над развернутой книгой и был разбужен внезапно раздавшимся надо мной рычанием мистера Пайка. По голосу я определил, что он стоит на юте у самого края, а рычал он на ларе, стоявшего, очевидно, на главной палубе под ним. Только тогда, когда Вада подал мне завтрак, я узнал от него, что там у них произошло. На Ларе, на этого забитого человека с приплюснутым носом, до странности плоским лицом и сердито-жалобными обезьяньями глазами, вдруг нашел злосчастный стих протеста. И он под прикрытием ночной темноты позволил себе дерзкое замечание по адресу мистера Пайка. Но мистер Пайк, стоя наверху у края юта, безошибочно определил виновного. тут и произошел первый взрыв. Когда Ларри, полудьявол и полуребенок, окончательно разозлился и ответил ему новой дерзостью. А дальше он помнил только, что мистер Пайк налетел на него ураганом, надел на него наручники и привязал его к безаньмачте со стороны мистера Пайка, это был не только удар по провинившемуся Ларри, но главным образом камень в огород Кида Твиста, но Джемрфи и Берта Райна нелепо было бы думать, что старший помощник боится этих разбойников. Я сомневаюсь даже, испытывал ли он когда-нибудь страх. Это не в его натуре. Но с другой стороны, я уверен, что он опасается больших неприятностей от этих людей. И чтобы они знали, чего можно от него ожидать, показал пример на Ларри. Ларри не мог выстоять в наручниках больше часа. К концу этого срока его звериная тупость превозмогла всякий страх, и он заорал на корму, чтобы пришли и отвязали его для честного боя. В тот же миг мистер Пайк очутился подле него с ключом от наручников. Мог ли слабосильный Ларри иметь хоть какой-нибудь шанс на победу в борьбе с этим страшным стариком? Вада мне рассказал, что помимо других увечий он лишился двух передних зубов и на весь день был уложен на койку. В девятом часу, встретив мистера Пайка на палубе, я посмотрел на суставы его пальцев. Они подтверждали показания ВАДы. Мне самому смешно, с каким живым интересом я отношусь здесь к маленьким происшествиям вроде вышеописанного. Не только время, но и мир перестал существовать для меня. Странно даже подумать, что за все эти недели я не получил ни одного письма, ни одной телеграммы, ни с кем не говорил по телефону, не принимал гостей. Ни разу не был в театре, не прочел ни одной газеты. Нет больше ни театров, ни газет. Все это исчезло вместе с исчезнувшим миром. Существует только Эльсинора с ее необычайным человеческим грузом и грузом угля, а рассекающая пустыню океана с окружающим ее горизонтом, уходящим вдаль на десятки миль мне вспоминается капитан скотт замерзший во время экспедиции к южному полюсу целых девять месяцев после его смерти его считали в живых и пока не узнали что он умер в представлении мира он был живым не все ли поэтому равно был ли он на самом деле жив и не все ли равно для меня здесь на ль существует или прекратилось жизнь на берегу. Не может разве быть, что зрачки наших глаз не только центр Вселенной, но и сама Вселенная. Вполне допустимо, что мир существует только в нашем сознании. «Мир – моя идея», – сказал Шопенгауэр. «Мир – мое изобретение», – говорил Жюль Дагаттие. Воображение создало действительность, вот его догма. О, я знаю, что практичная мисс Уэст назвала бы мою метафизику нездоровой, наводящей тоску игрой ума. Сегодня на Юте мы сидели с ней рядом на наших всегдашних местах. Я прочел ей дочерей иррадиады. Эффект поразительный. Именно такой, какого я ожидал. Пока я читал, она подрубливала тонкий полотняный носовой платок для отца. Как истая у строительницы гнезда и домашнего уюта, и как типичная охранительница рода, она никогда не сидит сложа руки, и у нее целая груда таких платков для отца. Когда я прочел «Они невинно улыбаются и пляшут», и мысль одна, не мысль, их занимает. Не хороша ли я, не буду ли я любима? Будь терпелив, они не понимают и будут до окончания веков плести тенета незаметных кузней для уловления мужских сердец. Когда я это прочел, она улыбнулась, как бы это определить, недоверчиво, торжествующей, и вся самоуверенная мудрость всех поколений женщин отразилась в ее продолговатых, теплых, серых глазах. «Да, это так. Но ведь мир от этого только выигрывает», — сказала она. «Да, Симмонс знал женщин. И она только подтвердила безошибочность моего мнения, когда я прочел ей следующее великолепное место». Нет, Не поймут они, что меж землей и солнцем есть что-либо желание их собственных особ. Им кажется, что быстрый взгляд мужчины был создан зеркалом для них, а не за тем, чтобы видеть далекое, недостижимое, зловеще роковое. Не нами ли все кончается, так говорят они, зачем искать чего-то, кроме нас? Взгляни на небо. Что ты там увидишь? Звезды? Звездами часто любовались и мы. «Да, это правда. Мы тоже часто смотрим на звезды», — сказала она, когда я замолчал, чтобы посмотреть, как она примет эту мысль. Это было как раз то, чего я ожидал от нее. Ведь я ей предсказывал, что она это скажет. «Постойте», — перебил ее я. «Слушайте дальше». И я прочел. Из-за всего прекрасного во всем мире мы, мы одни реальные, все остальное сны. Зачем же вам гоняться за мечтами, когда мы ждем вас? И вы можете мечтать о нас, наш образ воплощая в ваших грезах. Верно, поразительно верно, пробормотала она, и бессознательная гордость и сознание своей силы засветились в ее глазах. Удивительная поэма. Согласилась, нет, решительно объявила она, когда я кончил. Но неужели вы не видите, начал было я, думая, ее убедить, но тотчас же отказался от этой попытки. В самом деле, как могла она, будучи женщиной, видеть далекое, недостижимое, зловеще роковое? Когда она, как и сама с гордостью заявила, тоже часто смотрела на звезды. Что могла она видеть, кроме того, что видят все женщины? Кроме того, что лишь они одни живы и реальны, а все остальное — сны? «Я горжусь тем, что я дочь Иродиады», — сказала она. «Значит, мы сходимся во мнениях», — проговорил я с сконфуженную. «Помните, я говорил вам как-то, что вы истинная дочь Иродиады?» «Я благодарна вам за этот комплимент», — сказала она. И в ее продолговатых серых глазах всеми красками заиграло все самодовольство, вся самоуверенность, вся снисходительность высшего существа к простым смертным. Все то, что составляет главную часть соблазнительной тайны, окружающей женщину и ее власти над нами».